Глава 123 Легкие его вот-вот разорвутся, а сердце словно молотком колотит по ребрам. Изо рта белыми облачками прерывисто вырывается пар. Руки от холода ходят ходуном, и он с трудом удерживает пистолет в направлении на стоящую впереди перед ним машину. До нее метров семьдесят пять, и стоит Хес ровно на том самом месте, куда он мгновение назад выскочил, точно ходячая смерть из черного, как к о н т р а ц и т лесного мрака. Вначале его путь по лесу освещало пламя охватившего усадьбу пожара. Языки огня отбрасывали мощные отсветы, и он бежал в том направлении, в каком ложились тени деревьев. Марк помнил, что дорога от усадьбы идет не прямо, а образует дугу в виде огромной буквы «С» недалеко от перекрестия с шоссе, и он надеялся, что, дав крюка через лес, окажется там раньше машины. Но по мере того, как х е с продвигался дальше и дальше, свет от пожара постепенно слабел. Немножко помогал ему отсвечивающий белый снег, и все-таки последнюю часть пути он пробежал практически вслепую. Вокруг царил мрак. Марк различал лишь стволы деревьев, но твердо придерживался выбранного курса, невзирая ни на какие препятствия. Несколько раз он падал плашмя на снег и в конце концов, как ему почудилось, потерял направление. Но именно в этот момент вдалеке слева от себя Хесс увидел слабый свет. Источник его был далеко, даже очень далеко от него и при этом передвигался. Внезапно он замедлил движение, и, когда Марк наконец-то выбрался на дорогу, автомобиль оказался позади него. Он стоял с работающим на холостом ходу двигателем и включенным дальним светом. Хесс не знал, почему машина остановилась. Да и какая разница? Генс где-то там, в темном салоне за лобовым стеклом. Марк терпеливо ждет, стоя посреди дороги, с пистолетом, направленным прямо перед собой, и слышит лишь слабый шум ветра в лесу. Внезапно раздается рингтон мобильного телефона, и он не сразу соображает, что звонит его мобильник. Хесс м о т р и т на машину и видит неяркий свет дисплея на водительском месте. Медленно, точно нехотя он достает мобильник из кармана, не спуская глаз с автомобиля. Голос в трубке холодный и как бы равнодушный. Где Хартунг? В темноте за лобовым стеклом х е с видит контуры фигуры на месте водителя. Вопрос наводит его на мысль, что муки Розы Хартунг единственное, что занимает Генца. Он старается дышать ровно, чтобы ненароком не выдать волнения. Роза чувствует себя замечательно. Она осталась на дворе и сейчас ждет твоего рассказа о судьбе ее дочери. Ложь, ты не успел вытащить ее. Твоя самодельная пила режет не только кости. Хороший криминалист подумал бы об этом и забрал ее с собой. Тебе так и не кажется? На другом конце связи устанавливается тишина. Хес знает, что г е н ц сейчас вспоминает детали обстановки в подвале и произошедших там событий, стараясь понять, можно ли верить его словам. г е н ц все молчит, и на миг Марку становится страшно, а вдруг тот сейчас развернется и помчится обратно к усадьбе, невзирая на скорое прибытие полиции. «Передай ей, что я вернусь и навещу ее как-нибудь в другой раз». И уйди с дороги, у меня тулин. Да плевать я хотел. Давай-ка вылезай из машины и ложись на землю. И руки в стороны, не забудь раскинуть. Молчание. Генс, вылезай из машины. Хес целится в единственную видимую ему цель. Но неожиданно свет от мобильника за лобовым стеклом исчезает, а связь прерывается. Сперва Марк не может понять, что все это значит. Вдруг автомобиль газует, двигатель сходу набирает такие обороты, словно водитель в ы ж и л акселератор до конца. Колеса сначала свизгом проворачиваются на снегу, и выхлопные газы вырываются наружу в красном свете габаритных огней. Но потом протекторы сцепляются с землей, и машина срывается с места. Хес отшвыривает мобильник в сторону и прицеливается. Машина движется прямо на него, с каждым метром набирая скорость. Он стреляет. Раз, другой, третий. Первые пять пуль направляет в капот, но все б е з т о л к у Руки у него дрожат. Вот в чем дело. Хес повторяет попытку, держа пистолет обеими руками, стреляет снова и снова, с каждым выстрелом все больше теряя уверенность в своих стрелковых навыках. Машина будто заслонена каким-то невидимым щитом. Когда между ними остается метров 30, мозг пронзает мысль, что он может попасть в Тулин, если она действительно рядом с Генсом. Палец его застывает на спусковом крючке. Он слышит рев мотора, однако по-прежнему стоит посреди дороги с поднятым пистолетом. Палец все так же недвижим. До него вдруг доходит, что он уже не успевает броситься в сторону, но в последний момент Марк замечает какое-то движение в салоне. И автомобиль проносится так близко от его правого бедра, что он даже успевает ощутить тепло двигателя. Обернувшись, х е с видит, что машина несется п о п е р ё к дороги, а потом с оглушительным грохотом врезается в какое-то препятствие. Он слышит, как корежится металл, разбиваются стекла, как ровный шум акселератора сменяется резким свистящим звуком, как врубается сигнализация. Два сплетенных тела, словно неживые куклы, вылетают через лобовое стекло и, переворачиваясь в воздухе, летят за обочину в сторону лесной опушки. Они как будто бы сцепились друг с другом, но потом тандем распадается, и одно из тел продолжает полет, а другое с треском падает на ветки дерева и сливается с темнотой. Хес бросается туда, капот з а к р у т и л а вокруг пня, но, как ни странно, фары дальнего света все еще горят. Сперва он бежит к телу, попавшему на ветки огромного дерева. Из груди у Генца торчит толстая сучковатая ветвь. Ноги дрыгаются в пустом пространстве. Увидев Хесса, он останавливает на нем взгляд. «Помоги мне!» «Где Кристина Хартонг?» Взгляд у него какой-то зыбкий и чуть ли не изумленный. й г е н с ответь мне!» Однако, жизнь покидает тело Генца. Он висит близко к стволу, почти сливаясь с ним. Голова склонена на бок, а руки раскинуты в стороны, как у его фигурок. Хес потеряно озирается вокруг, зовет Тулин и чувствует, как под ногами у него похрустывают каштаны.